Глава четвертая. Розничный апокалипсис. Реальность или миф? «Человечество давно уже предсказывает гибель кинотеатров, но люди все еще любят ходить в кино». Джефф Безос, 2018 год. Вам не придется сегодня долго искать статью или исследование, позиционирующее электронную коммерцию как похоронный колокол для магазинов кирпича и раствора. Слово «апокалипсис» официально вошло в лексикон розничной торговли и, возможно, излишне хорошо документировано в современных СМИ. У него даже есть своя страница в Википедии. «Дум энд глум» делают заголовки броскими, и в большей части этой главы мы постараемся таки бросить вызов теме апокалипсиса. Но сначала давайте проясним одну мысль. У нас слишком много магазинов. Сегодня мы имеем переизбыток розничного пространства, у нас есть торговые площади, которые больше не подходят для этих целей. Поэтому вполне естественно, что магазины закрываются, и это происходит быстро. Согласно Кушман и Вейкфилд, в 2017 году в США было закрыто почти 9 тысяч крупных сетевых магазинов, еще 12 тысяч закрытий ожидается в 2018-м. В том же году случилось более 20 розничных банкротств, от сетей одежды типа The Limited до таких известных брендов, как Toys, ААС. Между тем и торговые центры становятся исчезающим видом. До одной четверти американских молов ожидают своего закрытия к 2022 году. Хотя это особенно заметно в чрезмерно застроенных пригородах США, это ни в коем случае не американский феномен. В Великобритании исследования за Center for Retail Research предсказали, что общее количество магазинов упадет на 22% в 2018-м, в то время как в Канаде в последние годы покупатели попрощались с такими крупными розничными сетями, как CS и Target. Между тем глобальный покупательский спрос и ожидания покупателей от интернет-ритейла находятся на подъеме. По данным McKinsey, в Китае теперь больше онлайн-покупателей, чем в любой другой стране, и на его долю приходится 40% продаж мировой электронной торговли. В Великобритании, по данным Управления национальной статистики, онлайн-продажи непродовольственных товаров за последние пять лет удвоились и в настоящее время составляют 25% всего рынка. «Каждая промышленная революция приносила долгосрочные выгоды, но всегда проходила через кратковременную боль». Дук Гур, региональный менеджер Амазон в Великобритании, 2018 год. Нельзя отрицать, что рост электронной коммерции частично происходит за счет устаревших сетей кирпича и раствора. Но все ли здесь по вине Амазон? Не совсем. Коротко говоря, зрелые современные розничные рынки переоценены, произошел титанический сдвиг в привычках покупателя, мобильный телефон превратился в розничный магазин, люди тратят меньше денег на вещи и больше на опыт, и новые прорывные ритейлеры кирпича и раствора, то есть быстрые продавцы модной одежды и продуктовые дискаунтеры крадут долю у уже состоявшихся игроков. Мы находимся на пересечении основных технологических, экономических и социальных перемен, которые кардинально меняют сектор розничной торговли. Теперь давайте более подробно рассмотрим эти сдвиги и более конкретно то, как они ведут ритейлеров к правильному размеру их розничных портфелей. Рождение покупателя на своих условиях В новом мире распределенной коммерции, который позволяет потребителям покупать любой товар в любое время и в любом месте, фактически не имеет значения, покупает ли клиент в магазине компании или на ее веб-сайте или в мобильном приложении. Это все розничная торговля. Сегодняшние розничные торговцы продают покупателям повсюду, где те желают купить. Мэтью Шей Президент и генеральный директор Национальной Федерации Розничной Торговли, 2017 год. Технология не просто повышает ожидания клиентов и создает новые способы совершать покупки, она коренным образом революционизирует розничную торговлю. Эта мысль, естественно, будет ключевой темой на протяжении всей аудиокниги, но здесь мы хотели бы специально исследовать то, как технология производит перезагрузку ожиданий клиентов, предлагая им более удобный опыт покупок без трения. Во-первых, мы должны признать, что мир сегодня гораздо более взаимосвязан, чем это было 10 лет назад. Две трети мирового населения подключено через мобильный телефон, и сегодня на планете больше мобильных устройств, чем людей. Трудно представить, что iPhone — Устройство, которое стало столь неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, существует только с 2007 года. Google считает, что мы больше не выходим в онлайн. Сегодня мы живем в онлайне. С учетом того, что средний человек смотрит на свой телефон 150 раз в день, справедливо будет сказать, что наши мобильные телефоны стали продолжением нас как потребителей. В наш век повсеместного интернет-подключения Потребитель – король. Розничные торговцы стоят перед вызовом угодить этим всегда на связи покупателям с тех пор, как началось внедрение электронной торговли, доступной через все более портативные компьютерные устройства. Возможность делать покупки на мобильном телефоне, сидя в поезде или в приемной стоматолога, подняла потребителей на новый уровень удобства и доступности, позволяя им преодолевать разрыв между физическим и цифровым ритейлом, который мы обсудим в следующей главе. Нет клиентов магазина или онлайн-клиентов. Есть только клиенты, которые более чем когда-либо уполномочены делать покупки на своих условиях. Эрик Нордстром, сопредседатель Нордстром, 2017 год. Еще одно технологическое новшество, которое изменило наш способ делать покупки, включает оплату, выполняемую через интернет-банкинг и мобильные кошельки. PayPal, экономящий время и создающий дополнительную безопасность при вводе платежной информации, подвел потребителей к осуществлению онлайн-платежей таким же образом, каким бесконтактные карты прокладывают путь для других мобильных платежных схем внутри физического магазина. И появление мобильных устройств только послужило ускорению роста ритейлеров электронной коммерции, включая amazon Дополнительные технологические разработки, подпитываемые спросом на более захватывающий и портативный пользовательский опыт, Включили веб-сайты, оптимизированные для мобильных устройств, мобильные приложения, а также и более крупные устройства, такие как планшеты с большими сенсорными экранами и другие носимые девайсы. Безопасность также развивается: от использования множества забываемых паролей до однократного входа в систему через Google, Facebook и так далее, двухфакторной аутентификации и биометрических отпечатков пальцев и распознавания лиц. Аналогичным образом, розничная торговля эволюционировала в использовании этих технологических достижений для того, чтобы сделать онлайн-шоппинг максимально простым. Патент Amazon Click2Buy революционизировал онлайн-оформление заказа, в то время как бренды сейчас работают над тем, как сделать социальные покупки, оплачиваемыми с помощью социальных контактов в сетях Pinterest и WeChat с их платежным приложением в приложении, чье доминирование в Китае стало первым заметным успехом. Но в будущем стремление к легкости и удобству, движимое ожиданиями клиентов, присутствующих в онлайне, продвинется за пределы мобильных и сенсорных технологий. Мы уже видим, что это происходит сейчас с подключенным к интернету домашним отоплением и системами освещения, а также автоматическим и упрощенным пополнением домашних запасов, то есть совершением продовольственных покупок с помощью голоса. Все эти технологические усовершенствования, доставившие миллиарды товаров прямо в руки покупателей, сопряжены с аналогичными достижениями в исполнении заказов. Сроки доставки становятся все короче, поскольку онлайн-ритейлеры пытаются воспроизвести то ощущение оперативности, которое когда-то было характерно лишь для розничных продавцов кирпича и раствора. Сегодня клиенты ожидают, что доставка будет быстрой, надёжной, бесплатной. Каков же результат всего этого? Онлайн-покупки стали делом совершенно легким, мобильная коммерция процветает и готова к впечатляющему будущему росту. Ожидается, что к 2021 году глобальные продажи мобильной коммерции увеличатся более чем в два раза и достигнут трех триллионов шестисот миллионов долларов США, что составит поразительные 73% всего глобального рынка электронной торговли. Этот сдвиг, естественно, отражается и в розничных рейтингах. В 2012 году пятерка крупнейших мировых ритейлеров Walmart, Carrefour, Kroge, 7&I и Kostka были преимущественно розничными продавцами кирпича и раствора. К 2017 году трое из пяти лучших были уже в основном онлайн-игроками – Alibaba, Amazon и JD.com. И к 2022 году авторы прогнозируют, что после десятилетий, проведенных в топе этого списка, Walmart наконец будет выбит с трона, в то время как Alibaba станет крупнейшим в мире ритейлером с Amazon на втором месте. Ритейлеры кирпича и раствора должны гарантировать, что они смогут утешить сегодняшнего загруженного покупателя, который входит в их магазин с повышенными, а иногда и противоречивыми ожиданиями. С одной стороны, клиенты требуют ультраудобств, опыта покупок без трения, прозрачности и мгновенного удовольствия. Но, с другой стороны, они также ожидают, что окружающая среда, в которой они покупают, будет гиперперсонализированной и все более профессиональной. Будущее, конечно, за меньшим числом, но при этом более эффективных магазинов. Мы ожидаем, что ритейлеры продолжат оптимизацию, одновременно инвестируя в магазины, по мере того, как они будут приспосабливаться к этой новой реальности с изменением структуры расходов. Те розничные торговцы, которым не хватит гибкости, чтобы перестроить себя для сегодняшнего продвинутого потребителя, окажутся без иных вариантов выбора, кроме как закрыть свои магазины. Эффект Амазон – убийство убийц товарных категорий. Как и фраза «розничный апокалипсис», выражение «эффект Амазон» также является сегодня хлёсткой наживкой Для читателей большинства статей о ритейле «Магазины закрываются» — это эффект Амазон «Розничные торговцы инвестируют онлайн» — эффект Амазон «Приобретение, банкротства увольнения В наши дни мы можем найти способ связать Как бы тонко или искусственно это не выглядело Большинство подвижек в рознице с поведением бегемота из Сиэтла Тем не менее, понятие «быть» «Амазонт» для некоторых весьма реально В 2018 году Шира О'Виде из «Блумберг» написала «Иные компании становятся глаголами из-за их продуктов — Google или Xerox. amazon стала глаголом из-за ущерба, который она может нанести другим компаниям. Быть «Амазонт» означает, что ваш бизнес будет разрушен, потому что эта компания пришла в вашу отрасль». Когда фактический продукт может быть доставлен в цифровом виде, подумайте о музыке, видео, играх, книгах, и проникновение электронной коммерции приближается к отметке 50%, остается уже мало надежд на физическое пространство, продающее эти товары. Убийцы товарных категорий, так назывались узкоспециализированные розничные продавцы, которые, как правило, доминировали в одной ассортиментной группе товаров, они же, естественно, стали первыми жертвами электронной коммерции. Такие как Blockbuster, Socket City, CompUSA и совсем недавно Toys A Us были отправлены на страницы учебников истории. Множество подобных компаний из разрушителей превратились в разрушенное, в яркое напоминание об опасности самоуспокоенности. Бодес, например, раньше была второй по величине книготорговой сетью Америки. В интервью 2008 года, опубликованном на сайте менеджера хедж-фонда Тодда Салливана, генеральный директор компании Джордж Джонс сказал… Я не думаю, что технология и самообслуживание в наших магазинах смогут сколько-нибудь обесценить тот факт, что, приходя к нам, вы встречаете тут кого-то, кто рад вам и хорошо осведомлен о книгах. Это является и всегда будет огромной частью нашего бизнеса. Три года спустя Бодес лопнул. То, что когда-то было конкурентным преимуществом для убийц товарных категорий, широкий ассортимент продукции и большая сеть магазинов, в конечном итоге привело их к собственной гибели. Не случайно, что Amazon начала продавать книги, когда они были той товарной категорией, в которой первые интернет-покупатели чувствовали себя комфортно при покупке онлайн. Также важно понимать, что когда Amazon пришла в книготорговлю, Во всем мире в печати находилось 3 миллиона книг, то есть гораздо больше, чем мог выложить в продажу любой книжный магазин. Это был сигнал к началу конца для убийц товарных категорий. Само существование Amazon влияет на любой розничный бизнес. Она, бесспорно, является самым разрушительным ритейлером в западном мире. Никакой другой ритейлер не был настолько эффективен в устранении самодовольства и неадекватности в отрасли, в конечном счете продвигая изменения в интересах клиентов. Но, естественно, это означает будущее, оставляющее все пространство для продавцов кирпича и раствора. 28% покупателей во всем мире приводят наличие Amazon в качестве ключевой причины для все более редкого посещения физических магазинов. Слишком просторные, условно-адекватные. По данным Международного совета торговых центров, в период с 1970 по 2015 год количество американских торговых центров выросло на 300%, что более чем в два раза быстрее, чем рост населения, Сегодня, со своими 23,5 квадратного фута торговых площадей на человека, США, безусловно, являются самой продающей страной в мире. Фактически, в США на 40% больше торговых площадей на душу населения, чем в Канаде, в 5 раз больше, чем в Великобритании и в 10 раз больше, чем в Германии. Апокалипсис розничной торговли назревает уже давно. Кончина торговых центров была усугублена большой рецессией и ростом электронной коммерции. В конце концов, интернет-рынок — это просто модернизированная цифровая версия торгового центра, но открытая 24 на 7 и с бесконечным ассортиментом. Тем не менее, розничный сектор США считался перегруженным задолго до бума электронной коммерции. По данным Bloomberg, это был... Итог выливания инвесторами денег в коммерческую недвижимость в течение десятилетий продолжающегося бума пригородного строительства. Все эти здания стремились заполниться магазинами, и этот спрос привлек внимание венчурного капитала. Результатом стало рождение эпохи больших коробок массовых магазинов почти в каждой категории от поставщиков офисных товаров, как Staples Inc., до розницы для домашних животных, вроде PetSmart Inc. и Petco Animal Supplies Inc. Перенесемся в 2018 год и обратим внимание на еще один важный фактор в игре. Потребители покупают просто меньше одежды. The Atlantic сообщил в 2017 году, что доля сектора одежды в общих потребительских расходах США снизилась в этом веке на целых 20%. Мы меньше тратим на одежду. Так что же движет этим? Во-первых, дискреционные доходы перенаправляются на статью развлечений, оставляя покупателям меньшее количество денег для следования за модой. В Великобритании, по данным Баркликат, расходы на развлечения в барах и в ресторанах по отдельности показали двузначный рост в 2017 году. При этом расходы на женскую одежду снизились на 3%. Новая одежда охотно приобретается потребителями в лучшие времена, но сочетание снизившихся располагаемых доходов и смещение потребительских приоритетов действительно сокращает продажи в секторе одежды. Во-вторых, заметно отсутствие какой-либо обязательной новомодной тенденции. Узкие джинсы сохраняли свою популярность на протяжении последнего десятилетия. В-третьих, мы наблюдаем стареющее население. Женщины с возрастом, как правило, покупают меньше новой одежды, Это одна из многих проблем, с которыми сталкивается департамент розничной торговли британской компании «Маркс энд чей ключевой клиент сидит в возрастной группе 55+. Фактически, как заявил в 2016 году генеральный директор Стив Роу, 60% женщин-покупателей покупают меньше одежды, чем 10 лет назад. Осведомленность потребителей о принципах рециркуляции и утилизации также растет, и это побуждает сектор моды стремиться к полной товарной цикличности. Поскольку все больше покупателей теперь дважды подумают, прежде чем покупать новые товары, сегодня получают распространение такие услуги, как «Take Care» от H&M в Германии. Цель их состоит в том, чтобы помочь покупателям продлить срок службы своей одежды с помощью бесплатного ремонта и консультации по удалению пятен. Zara также имеет свою программу утилизации хэштег JoinLife. Это изумительно для потребителя и, конечно же, для планеты, но не так уж и здорово для модных продаж. Наконец, требования работодателей к одежде сегодня стали гораздо более демократичными, что побуждает покупателей выбрасывать свои блейзеры и пиджаки в пользу более смешанного гардероба. Основатель Чарльз Тайервитт Ник Уиллер открыто выразил свое разочарование тем, что галстуки выходят из моды. Это единственный чертов товар, который имел приличную маржу. Моллы, универмаги и супермаркеты. Медленная смерть. Снижение потребительского спроса на новую одежду особенно беспокоит крупные торговые центры – моллы, учитывая, что одежде традиционно отводились 70% их площадей. Сегодня это больше похоже на 50%, и мы ожидаем, что эта цифра со временем продолжит снижаться. Идеальный современный молл, согласно интервью Bloomberg, данному сандипом Матрани, Генеральным директором оператора торговых центров GGP в 2017 году будет выстроен вокруг универмага, супермаркета, магазина Apple Store, магазина Tesla и бизнесов, которые начинались в интернете, например, Ворби Паркер. Мы бы поспорили, что зона возврата товаров Amazon также должна быть частью микса, но об этом позже. По данным Кушман Вейкфилд, Посещение торговых центров сократилось на 50% между 2010 и 2013 годами и с тех пор находится в упадке. Однако важно упомянуть здесь, что более продвинутые «моллы А-класса», в первую очередь расположенные в городских или туристических районах, сопротивляются этой тенденции. Фактически только 20% молов делают почти три четверти продаж торговых центров. Для этих самых эффективных торговых центров основным требованием будущего станет их переосмысление и переоснащение. Для всех остальных рационализация неизбежна, ожидается, что от 20 до 25% моллов США закроются к 2022 году. Конечно, речь тут не только о крупных торговых центрах, которые слишком огромные и неактуальны сегодня. После гибели убийц категорией мы считаем, что загородные супермаркеты и универмаги являются наиболее рискованным форматом розничной торговли сегодня. Несмотря на многочисленные различия между этими двумя форматами, исходный посыл как для универмагов, так и для торговых центров одинаков – поход по магазинам. В прошлом имело смысл отвести 100 тысяч плюс квадратных футов торгового пространства под эти дворцы потребления, собрав множество брендов под одной крышей. Мессис бойко хвастается двумя с половиной миллионами квадратных метров своего флагманского магазина в Нью-Йорке, который является крупнейшим в мире магазином, охватывает весь городской квартал. В то время как в Европе некоторые гипермаркеты Carrefour и теска были настолько огромными, что сотрудники привыкли носить с собой роликовые коньки, чтобы можно было их объехать. Такая гигантомания, возможно, срабатывала в прошлом. Сегодня же, с учетом одной лишь Amazon, оперирующей миллионами товаров, соответствующих критериям Prime, идея о том, что розничный продавец кирпича и раствора, все еще может предложить все под одной крышей, становится просто смешной. Но ритейл движется быстро. Всего пару десятилетий назад Walmart делал ставку на свою концепцию суперсента как будущего розничной торговли. И давайте не будем забывать, что для своего времени такой суперцентр был невероятно новаторским. Впредь покупателям не придется посещать несколько специализированных розничных магазинов. Удобство одного места покупок и низких цен в нем было весьма выигрышной комбинацией. Еще в 1997 году будущий CEO Walmart Дэвид Глаз предсказал: "Я верю, что суперцентры станут к следующему десятилетию тем же, чем были дисконтные магазины для прошлого". Стоит отметить, что в то время Волмарт, как и большинство розничных торговцев, только начинали исследовать футуристические идеи, такие как интернет-магазины. Глаз, безусловно, был прав в своих прогнозах, хотя мы уверены, конечно, что Безос может обновить это утверждение в отношении электронной коммерции для следующего десятилетия, подобно супермаркетам для предыдущего. В период 1996-2016 годов Walmart открывал в среднем 156 суперцентров в год. Большинство из этих открытий представляли собой переоборудование существующих дисконтных магазинов, а не новые постройки. Однако это был самый значительный процесс преобразований в розничной торговле продуктами питания за всю историю США. Волмарт оказался в состоянии принести свою победную формулу низких цен и широкого продуктового ассортимента в ранее недостаточно хорошо обслуживаемые области. Еще в 2012 году Натали Берг вместе с автором, уважаемым розничным аналитиком Брайаном Робертсом, предсказали, что Волмарт достигнет насыщения своим форматом суперцентров к 2020 году. Это было основано на трех факторах – истощении возможностей конверсии скидок, медленном росте населения и пожирании и продаж кирпичей и раствора интернет-розницей. Сегодня концепция супермаркета подвергается серьезному риску устаревания во многих частях света. После двух десятилетий ежегодных открытий сотен магазинов типа «Биг Бокс» в 2017 году Walmart US открыл их менее сорока. Нам еще предстоит увидеть чистое снижение числа магазинов, но мы придерживаемся своего предыдущего утверждения, что данный формат достигнет насыщения в самое ближайшее время. Смерть гипермаркеты гораздо более выражена на таких рынках, как Великобритания, где розничный сектор в большей степени подвержен влиянию онлайна и дисконтных каналов, представляющих наибольшую угрозу супермагазинам. В соответствии с информацией Управления национальной статистики, на момент написания этих строк в 2018 году электронная коммерция составляет 17% от общего объема розничных продаж в Великобритании, почти вдвое больше относительно США. Между тем на Aldi и Lidl приходится 12% продовольственного сектора, по данным Кантар. Взрывной рост в этих двух каналах за последние десятилетия привел к титаническим сдвигам в покупательском поведении и ожиданиях, самым значительным из которых была смерть еженедельного магазина. Это большое изменение, происходящее раз в 50-60 лет. Последнее было связано с появлением супермаркета в 1950-х годах. Я думаю, то, что вы сейчас видите, это фундаментально. Лорд Марк Прайс, бывший директор по маркетингу «Вейтрос», 2014 год. Согласно отчету «Вейтрос and Drink» 2017-2018, непостижимые 65% британских покупателей посещают сегодня виртуальный супермаркет чаще, чем один раз в день. Клиентам больше не нужно ездить в гипермаркет за городом ради низких цен или широкого ассортимента. Интернет-ритейл хорошо и по-настоящему разрушает предложения супермаркета. Кроме того, близость розничной торговли больше не поставляется с премиальным ценником. Покупатели сегодня покупают мало и часто, они делают покупки на сегодня, и в результате они обращаются ко множеству брендов. Наиболее ощутимые свидетельства этого фундаментального сдвига в покупательских привычках можно найти у самого входа в супермаркет. В том же отчете Вейтрос заявила, что в среднем магазине традиционно предусмотрено 200 тележек для крупных покупок и 150 неглубоких для ежедневного покупателя. К 2017 году это соотношение было перевернуто. Теперь есть 250 неглубоких тележек и только 70 больших. Мысль о том, что ты собираешься пойти в магазин, чтобы покатать тележку на всю неделю, осталась в прошлом, сказал Прайс. Универмагам, однако, повезло еще меньше. С 2000 года продажи универмагов в США упали на 40%. Почти все крупные розничные торговцы увидели снижение производительности универмагов за последнее десятилетие. Сиэс, когда-то знаковый, но теперь умирающий медленной смертью, свидетель самого драматического снижения. Продажи на квадратный фут упали на 56%, с 218 долларов в 2006 году до всего 97 долларов в 2016. Каково же очевидное решение этой проблемы? Множество закрытий магазинов. Сиэс, Мэссис и Джейси Пенни находятся в процессе массового закрытия своих более чем 500 торговых точек. Нас убивали веками. Мы прошли через гипермаркеты, супермаркеты, специализированные фирмы и теперь занимаемся чистой игрой. Димас Химена председатель Элькорте Инглес, 2018 год. Фундаментальное правило в розничной торговле – быть актуальным для своих клиентов. Это важно в лучшие времена, но становится все более критичным, когда фоном вашей деятельности становится перенасыщенный розничный ландшафт и подавленный потребитель со смещенными приоритетами. Быть всем на свете для всех на свете больше не вариант. Фактически, мы утверждаем, что Amazon, вероятно, единственный сегодня ритейлер в мире, которому стратегия «все для всех» может сойти с рук, благодаря непревзойденному ассортименту и доступности как в финансовом, так и в логистическом смыслах. Для всех остальных важно иметь кристально чистое видение вашего целевого клиента и действительно дифференцированное предложение, чтобы выделяться из толпы. По самой своей природе традиционные универмаги «Департмент СТОС» просто менее актуальны сегодня. Онлайн-вторжение Хотя amazon не выходит из категории цифровых, он считается одним из крупнейших розничных торговцев одеждой в США. Мы не думаем, что интернет-магазины могут когда-либо полностью заменить опыт физической работы магазина в таких категориях, как мода и еда. Но это не значит, что они не будут пытаться. Более быстрая доставка, более великодушная политика возврата товаров и улучшение в определении размеров одежды помогают развить в покупателях, желающих купить одежду онлайн, большую уверенность. Как мы уже упоминали ранее в этой главе, онлайн-ритейл посягает на основное предложение универмага – универсальный магазин. Согласно Cowen Company, универмаги США в настоящее время генерируют в интернете приблизительно 15-25% своих продаж, однако многие аналитики считают, что 35-40% — это максимальный уровень проникновения для продаж одежды онлайн. Так что пока есть возможность увеличивать продажу универмагов в интернете, это действительно будет приводить к избытку пустого пространства в магазинах. Хорошая новость здесь состоит в том, что ритейлеры могут проявить творческий подход к заполнению этого избыточного пространства, так, как мы это обсудим далее в нашей аудиокниге. Также важно напомнить себе, что в свое время Покупатели обратились в универмаги за знаниями и помощью, которые могли бы предоставляться им сотрудниками магазина. Это была еще и возможность открыть для себя новые продукты и получить вдохновение от них. Конечно, она менее актуальна сегодня, поскольку доверенным советником покупателя при выборе стали мобильные телефоны, и многие люди часто мониторят рынок онлайн, прежде чем прийти в магазины. Мы считаем, что универмаги могли бы сделать больше, чтобы капитализировать персональный шопинг и примерочный опыт покупателей более широко. Товарное сходство и позиционирование на среднем рынке. Подводные камни универмага выступают далеко за пределы широты ассортимента. Сам ассортимент не дифференцирован в наши дни и менее убедителен. Фактически, по оценкам консультантов Алекс Патнес, В товарной номенклатуре традиционных универмагов наблюдается 40-процентное перекрытие. Но эти магазины не всегда были так однородны. В свое время книга желаний Sears представляла самый большой выбор игрушек, какой можно было найти в одном месте, и вплоть до 80-х годов Джейси Пенни все еще продавала бытовую технику и автотовары. Последующий рост дискаунтеров типа Big Box, таких как Walmart, и Target заставил основные сети универмагов рационализировать свои общие товарные предложения и сместить их фокус на моду. Сегодня одежда, обувь и аксессуары составляют около 80% продаж большинства универмагов по сравнению с 50% несколькими десятилетиями ранее. Повышенное внимание к моде Возможно, когда-то помогло универмагам отстроиться от растущей угрозы супермаркета, но сегодня, несмотря на все их усилия инвестировать в эксклюзивные линейки и сотрудничать с другими брендами, универмаги выглядят довольно уязвимыми. Так называемая сеть быстрой моды Zara может довести пальто от стадии проектирования до торгового зала за 25 дней. В то же время розничные продавцы, работающие по сниженному прайс-листу, предлагают цены до 70% ниже, чем традиционные универмаги. Подъем этих разрушителей рынка кирпича и раствора означает, что универмаги не являются ни самыми дешевыми, ни самыми модными, ни самыми удобными. А все мы знаем, что в розничной торговле середина – очень опасное место для самопозиционирования. Первоначальная реакция на эти новые конкурентные угрозы стала, казалось бы, периодом вечного дисконтирования, однако эта гонка к ценовому дну просто размыла маржу, девальвировала восприятие бренда и обучила клиентов покупать товары только по акции. Теперь универмаги выбирают более устойчивый подход «Если вы не можете победить их, присоединяйтесь к ним» наращивая свое собственное присутствие в категории «off-price» — сниженных цен. Фактически, на момент написания этих строк в 2018 году все большее число традиционных сетей-универмагов имеют в своем составе больше аутлетов или дискаунтеров, чем магазинов с полноценными прайс-листами. Несмотря на риск каннибализации существующих магазинов, этот формат является гораздо более актуальным для сегодняшнего продвинутого покупателя. Универмаги не чужды переосмыслению, и чуть позже мы подробно обсудим то, как они могут сосуществовать с Амазон и другими интернет-магазинами. Однако на данный момент нет никаких сомнений в том, что в будущем их число будет уменьшаться. «Миллениалы», «Минимализм» и «Бережливость». В своем эссе для Journal of Retailing в 1955 году экономист и розничный аналитик Виктор Лебоу писал «Наша чрезвычайно продуктивная экономика требует, чтобы мы сделали потребление нашим образом жизни, чтобы мы превратили покупку и использование товаров в ритуалы, чтобы мы искали нашего духовного удовлетворения и удовлетворения нашего эго именно в потреблении. Меру социального статуса, общественного признания, престижа теперь можно найти в наших потребительских моделях. Сам смысл и значение нашей сегодняшней жизни выражаются в потребительских терминах. Нам нужно, чтобы вещи потреблялись, сжигались, изнашивались, заменялись и выбрасывались в непрерывно возрастающем темпе. На протяжении прошедшего столетия американская культура определялась консюмеризмом, но все меняется. Численность миллениалов, определяемых как те, кто родился между 1980 и 1996 годами, в настоящее время превышает количество бэби-бумеров, родившихся между 1946 и 1964 годами, что делает их крупнейшими из ныне живущих поколений в США, согласно Pew Research. Существует, конечно, и последующая демография, например, поколение Z, которое тоже необходимо принимать в расчет, как и многие другие. Однако миллениалы — это люди, представляющие особый интерес, достигшие пикового возраста расходов, но с ценностями и привычками, которые заметно отличают их от предыдущих поколений. Как отмечал Моган Стэнли в 2016 году, Расходы на образование могут привести к переопределению миллениалами их способа владения домом и гаражом на две машины, ставших эмблемой поколения бумеров. В среднем молодежь до 25 лет несет вдвое больше общих затрат на образование, чем это делали их родители. Более высокие затраты означают увеличение студенческого долга, который ставит Демпфер на их расходы. Фактически с 2005 по 2012 год средняя сумма студенческого долга для американцев до 30 лет почти удвоилась с 13 340 долларов до 24 897 долларов, сообщает Моген Стэнли. Образованные, но обремененные долгами миллениалы все чаще выбирают минималистский, но значимый социально-сознательный образ жизни. Это приводит к смене привычек в покупательских поколениях и будет иметь огромные последствия для сектора розничной торговли на десятилетия вперед. Битва за долю покупательского кошелька будет усиливаться не только потому, что миллениалы царствуют как доминирующая группа потребителей, но и также по мере того, как мы продолжим наблюдать межпоколенческий сдвиг от покупки материальных вещей к таким переживаниям персонального опыта, как путешествия, развлечения и рестораны. В своей речи на ShopTalk Conference в 2017 году Сара Куинлан, старший вице-президент компании MasterCard, отметила, что рождественский подарок номер один в США в 2016 году был билетом на самолет, а номером два стал ваучер отеля. Между тем, Икеа заявляет, что мы достигли пика вещей, и генеральный директор БУЦ, бывший босс Диксон Скарфон, Сэп Джеймс, считает, что покупатели теперь только пасутся на владении. Далее в аудиокниге мы обсудим, как розничные торговцы могут адаптировать свои магазины, чтобы удовлетворять потребности роста как экономики обмена, так и экономики опыта. Хотя нельзя отрицать, что неотягощенные активами миллениалы придают высокую ценность опыту с социальными медиа, в частности, подпитывающими этот FOMO-фактор Fear of Missing Out, Страх упущений, сдвиг в сторону эмпирических расходов не является исключительной их особенностью. Сара Квинланд из Мастеркард четко суммировала это в своем корпоративном интервью 2017 года. «Раньше, если вы приобретали все больше и больше товаров, вы могли измерить таким образом свой социальный статус». Теперь мы действительно снова любим нашу семью и друзей и хотим проводить время с ними. Вот почему мы наблюдаем рост расходов на путешествия, отели, авиалинии, поезда, билеты на концерты и тому подобное. Вот то, что люди ценят – обед с семьей и друзьями, а не покупку товаров. В 2015 году, впервые в истории, американцы потратили больше денег в ресторанах и барах, чем в супермаркетах, по данным Бюро переписи населения США. Расходы в дискреционных категориях, еда вне дома и развлечения продолжали расти в 2016 году на 5% и 3% соответственно, после увеличения на 8% и 4% в предыдущем году. Неудивительно, что розничные торговцы лихорадочно изобретают варианты позиционирования своего кирпича и раствора, стараясь представить себя менее транзакционными и более эмпирическими. Это тема, которую мы рассмотрим более подробно далее в аудиокниге. «Недостаточно просто обладать вещью», — говорит председатель Дебенхэмс, сэр Йен Чишир. «Ты должен превратить это в набор переживаний». Также важно отметить, что потребителям приходится копать глубже, когда речь идет о столь необходимых составляющих потребления, как здравоохранение и страхование, вкупе с пенсиями. По данным Deloitte, расходы на здравоохранение в процентах от общего личного потребления выросли с 15,1% процента в 2005 году до 21,6% процента в 2016 году. Суть в том, что чем меньше денег тратится на материальные блага, тем очевидно активнее приходится розничным торговцам адаптировать свои товарные портфели, дабы отрефлексировать, казалось бы, постоянные изменения в структуре расходов. Ну и что же в итоге? Апокалипсис для некоторых Но трансформация для большинства.